Глава 10 Цена одной секунды. Алесту не покидало чувство, что в этой войне у каждого есть своя миссия. Вроде как тайная, но при этом очевидная для всех. Например, Амиар ищет Дану. Карада пытается создать лекарство Эвердико Легио и Цезарий Энанис мужественно стараются не начать целоваться отцов всех на виду, чтобы не расстроить папенек. С все чувствуют, ради чего они вообще живут. И только она, Алеста, жила по закону леса. Она просто существовала, радовалась каждому дню и не старалась предугадать будущее. Это умение пришло к ней не сразу, но теперь, когда она им овладела, она искренне не понимала, чего еще от нее могут ждать. Сейчас ей было почти стыдно за свою беззаботную увлеченность настоящим. Она наблюдала за Карада, мрачным и невыспавшимся, и хотела помочь ему, но не могла. Что, совсем никакого просвета? — сочувствующе поинтересовалась Алеста. Она знала, что они с огненным королем сейчас оба похожи на фанатиков. Они ныряли в мир духов при первой же возможности, легко бросая свое тело здесь, под чужой защитой. Как будто их и не интересовало, что с ними будет. А какой толк от этой медитации, если им некуда будет вернуться? просвета — задумчиво отозвался Карада. «Но я еще никогда не встречал вируса, который так сопротивлялся бы моей магии. Я почти уверен, что его основой стала кровь кого-то из чудовищ. Знать бы кого...» «Разве это помогло бы?» «Может быть...» Их природа противоречивая и не совсем привычна для нашей реальности. Но у нее все же есть свои внутренние законы. Хотя какой толк говорить об этом? Мы вряд ли узнаем, кто из них постарался. Сейчас я могу спасти слабых и даже не людей средней силы. Однако я совершенно не могу спасти сильных. И это меня добивает, потому что обычно все наоборот. Спасти сильных? Смутилась Алеста. Не уверена, что понимаю. «Все очень просто. Спасти сильных не людей Тех, чей иммунитет обычно сам не подпускает к ним таких болезней. Благодаря предупреждению мы отследили заражение. Никакой эпидемии не будет, и сильных, заразившихся этой дрянью, не так много. Но они есть. И если я не придумаю что-то в ближайшие дни, они умрут». Он не стал продолжать, но Алеста и так знала, что доводит его до отчаяния. Погибнут не только некие абстрактные сильные, с которыми никто из них не был знаком. Умрёт и Родерик, вампир, который не обязан был помогать им. Но помог, без которого случилась бы катастрофа. Он верил им и обратился к ним за помощью. А они что? Они не могли его вылечить? Это перекрывало всё. И не так важно, что они хотели этого. Важно что они не были способны. Алеста знала, что ее клан тоже умеет лечить травами. Однако она понимала, что сейчас это не поможет, и не путалась под ногами у Карада. Она думала, что настало время покоя. Небольшая пауза в общем хаосе, позволяющая ей, наконец, отдохнуть. Однако эта пауза неожиданно закончилась. Первыми заволновались деревья во горце. Они напоминали о лести жителей богатой провинции, легко позволяющих себе праздность, потому что мир вокруг них отличается удивительной щедростью. Для них были созданы лучшие условия, они просто росли. Не это ли счастье? Им будто и незнакомы были тревоги внешнего мира. Однако теперь эта беззаботность растворилась, как утренний дымка, и Олеста услышала, что голоса деревьев наполнены «Страхом. Опасность. Остерегайся. Уходи от врат до того, как они откроются. Здесь никого не щадят, не пощадят и тебя. Даже если ты наш друг, беги. Они идут за тобой». Алеста замерла, пытаясь прочитать энергию окружавшего их мира. Да и Карада насторожился. Ему не нужны были предупреждения. Он и сам уловил, что Агарта начала меняться. Она первой поняла, что опасность исходит изнутри. Никто не открывал портал и не пытался вторгнуться в кластерный мир. Деревья знали эту угрозу, а значит, она появлялась здесь и раньше. Поэтому Алеста переключила внимание на полуразрушенные храмы и не зря. Самый большой из них, тот, в котором медитировала Миар, остался прежним. Здесь царили тишина и покой, отсюда даже птицы пока не улетели. Но соседний храм... Там происходило нечто странное. Энергия жизни сливалась с энергией смерти, и тонкая материя пространства рисковала в любой момент порваться. — Похоже, мы привлекли ненужное внимание, — заметил Карадо. — Это точно. А что вы хотели? Тут то твоя энергия сияет, то его. Это должны были заметить. Мы ради того сюда и пришли. — Да я вас не виню, — отмахнулась Алеста. Вы пришли сюда сиять, чтобы на вас демоны слетелись, как комары на лампочку. А я пришла вас защищать. Но поскольку погибать мне все равно не хочется, надо валить. Разбуди его. А ты куда? тут кого мы невольно призвали, будет здесь слишком быстро. Мы не успеем обойти его. Я попытаюсь его задержать, но и вы поторопитесь. Карада не стал ее отговаривать. Он прекрасно знал, что иначе нельзя. Он поспешил в главный зал Камиару, а Алеста вышла из храма и двинулась через густой лес, расступавшийся перед ней. Из-за буйной зелени она не видела нужное здание, но чувствовала энергию, и ей этого хватало. Храм, в котором должен был открыться прорыв, был поврежден гораздо сильнее, чем тот, что служил ему убежищем Здесь словно буря бушевала, хотя деревья вокруг него остались целыми. Остатки стен указывали, что раньше здание было мрачным, темно-серым и не слишком высоким. Больше похоже на крепость, а не на место восхваления. И здесь точно лилась кровь. Деревья помнили это. Олесте совсем не хотелось соваться в эти руины, но она не отступила. Она уже не притворялась человеком. Она была воином, и она могла справиться со всем. Должна была справиться. Воздух в храме дрожал, как бывает над асфальтом, сильную жару. Здесь и правда было теплее, чем снаружи. Это могло указывать на мир, скрытый за разломом в пространстве, и этот мир настораживал Олесту. Где там, обещают, вечное пламя? Жар собирался в одной точке на стене, разрастался, и скоро привычная реальность дрогнула. Каменная стена казалась жидкой, и за ней, как за полупрозрачной пленкой, можно было рассмотреть какое-то движение. А Леста призвала в зал ветви деревьев, их корни, позволяя им разрастись и заполнить собой все вокруг. Она не бралась сказать, чего именно ожидает, и все же ей казалось, что у нее будет последнее предупреждение, прежде чем все начнется, хоть какое-то указание на ее противника. Однако указания не было. Само пространство будто прорвалось, и из пустоты вырвались две массивные лапы. Каждая из них была размером с Олесту не меньше и напоминала странную смесь человеческих и животных черт. Широкая ладонь, пять пальцев, когти, острые наросты, плотная шкура. То, что скрывалось за разрывом, было несколькими существами сразу, и вместе с тем не было никем. Олеста чувствовала, что оно сильно. От энергии, бурлящей в его теле, захватывала дух. От него веяло жаром и смертью, и она даже не решилась бы противостоять ему. Если бы ни одно «но». Оно не могло выбраться из портала. Это был демон, могущественное порождение иной реальности, даже не кластерного мира, а иного бытия, непривычного людям. Его власть сложно было вообразить, И все же никто не призывал его сюда и не открывал портал. Он пришел сам, поэтому пока он не мог прорваться через завесу и тянулся к Олесте через это препятствие. Деревья помогали ей, острые корни били по существу, пробивая его шкуру, пытались скрутить. Но раны, оставленные ими, мгновенно заживали, а боли оно будто бы и не чувствовало. Оно без труда разрывало деревянные сети, сплетенные перед ним Олестой, и пробивалось вперед. Оно, скорее всего, было вечным. Время для него шло по-другому, и его совершенно не волновало промедление в несколько минут. Цену одной секунды знает только тот, кто смертен. И Олесте эта цена была известна слишком хорошо. Из разрыва уже появилась морда существа. Оскаленная, жуткая, лишенная шкуры, она чем-то напоминала морду адской гончей, но была куда страшнее и крупнее. Глядя на истекающие слюной челюсти, Олезь-то понимала, что они могут уничтожить ее в одно движение раз, и нет никакой наследницы клана Арбор. Есть только пятно крови на замшелых камнях. Но сколько их в Агарте было, таких пятен? Этой земле не впервые впитывать кровь. Испуганная этой мыслью, Алиста невольно замедлилась и чуть не поплатилась за это, когда темная лапа существа рванулась к ней. Но дотронуться до нее когти не успели. Карада, внезапно оказавшаяся рядом с колдуньей, отсек существо пальцы и оно своем отпрянуло. Магия клана Эссентия изначально была создана для созидания, а не разрушения. Поэтому многие представители этой семьи не умели драться. Но не лидер. Он как раз... Стал исключением. Карада Эссентия был одним из лучших воинов среди великих кланов. Мастером ближнего боя, великолепно владеющим любым оружием. Он использовал магию, чтобы изменять свое тело и тела своих противников. Он вряд ли мог повлиять на демона, рвущегося к ним из одной реальности, зато мог подготовить к этой битве собственную плоть. Он умел быть одновременно человеком и зверем, птицей и рептилией, и это неплохой дар – когда нужно сдерживать кого-то в тесном зале. Так ведь не он должен был сдерживать. — Что ты делаешь здесь? — поразилась Олеста. — И где Амиар? — Занят, — коротко отозвался Карада. «Что — Что? Я попытался его разбудить, но он не приходит в себя. — Ты попытайся еще раз, ради кого я тут стараюсь? — Дело не в этом. Амиар наверняка услышал меня, и если он не вернулся в мир, значит, нашел нечто важное, какое-то указание на Дану. После нападения демона мы должны будем уйти из Агарты. Другого шанса у нас не будет. Если он не поторопится, ни у кого из нас ничего не будет. Слушай, это не тот случай, когда можно... Мамочка, я не хочу в школу, я еще посплю полчасика. Ты ведь знаешь, Амиара, он не будет понапрасну рисковать, указал Карада. Да, я знаю Амиара, поэтому могу сказать, что ради Даны он себе голову отрубит, если понадобится. Хочешь бежать? Беги. Ты знаешь, где портал, но я его поддержу. Может, ей следовало бы сбежать. Эти двое вели себя непередаваемо глупо. Рисковали там, где это совсем не нужно. Леста знала Дану и тоже хотела ее вернуть. Однако сама Дана вряд ли одобрила бы такую глупость со стороны Огненного Короля. Но объяснить все это Леста не смогла бы. иногда бессильны. Ее выбор и правда был небогатым — уйти или остаться. Проклиная все на свете, она решила остаться. Теперь они сражались с демоном вдвоем, и это чуть облегчило задачу аресты, но не слишком. Существо не обращало внимания на собственные раны. Оно изначально неживое не могло умереть. Оно замирало, получив слишком серьезные повреждения, И двигалась дальше. А вот соперники уставали, и для них раны не были такой мелочью. Леста с ужасом наблюдала, как из разрыва появляется мощное шея существа. Вытянутая грудная клетка. Крылья. Если оно вырвется в кластер, это будет конец. Оно даже не подпустит их к порталу. Они уже сейчас вынуждены были отступать. А существо рвалось за ними, как кошка, внезапно обнаружившая крысиную нору. Когда они оказались за пределами разрушенного храма, Олеста попыталась создать преграду посерьезней. Она вырастила вокруг руин массивные деревья, стволы которых могли бы соперничать с металлом. Сомкнула их сплошной стеной, закрыла сверху и получился плотный купол, на который сразу же обрушились удары. Преграда трещала. Во все стороны летели щепки. Алиса надеялась хотя бы на полчаса спокойствия. Обречённо понимала, что у них нет больше пяти минут. Нужно уходить. Тащи его силой, если придётся, крикнула она. Ты прекрасно знаешь, что связь с духовным миром нельзя прерывать силой. Это может привести к необратимым последствиям. Ага, поняла, доктор. Только смерть в зубах демона тоже приводит к необратимым последствиям. Мы ещё не умерли. «Некоторым из нас и не хочется!» Демон оказался даже умнее, чем она предполагала. Глядя на его изуродованную морду и дикую ярость, легко было забыть, что хитростью его народ превосходит людей. Вместо того, чтобы тратить время на полное разрушение преграды, он сосредоточил все усилия на одном участке. Проломив там дыру, он снова тянулся к колдунам. А Леста и Карада могли остановить его. Но на этот раз им не пришлось даже пытаться. Демона обожигло белое пламя, заставившее его отпрянуть. Обернувшись, Алиста с удивлением обнаружила, что Аммиар уже стоит рядом с ними. Вид огненного короля был измученный, утомленный до предела, однако он все равно сумел добраться сюда, и у него хватило магии, чтобы отпугнуть это существо. Извиняюсь за опоздание. Криво усмехнулся Амиар. Обстоятельства? У тебя получилось? Спросил Карада. Кое-что получилось, хотя мне и самому сейчас сложно сказать что. Позже разберемся. Надо бежать. Как только мы уберемся отсюда, демон сам вернется обратно. Ему подобные не могут просто разгуливать по нашему миру без приглашения. Он терпит боль, только пока видит свою цель не мешало бы закрыть о карту хотя бы на время чтобы он новые цели высматривать не начал добавила алеста сделаем согласился амиар здесь мы уже получили все что могли он знал что женщины могут быть непредсказуемы но не подозревал что это касается и ее и вредка была особенной она была воином Цезарю казалось, что уж от нее-то никаких странностей ждать не приходится. Оказалось, что нет, он понимал ее не так хорошо, как ему хотелось бы. Миссия, доверенная ему огненным королем, была слишком простой для Цезаря. Всего-то охрана тихого кластера, в котором половина обитателей на ладан дышит. Но везде были свои плюсы. Простейшая работа оставляла ему немало свободного времени, которое он надеялся провести с Эвредикой. Поначалу у него это даже получалось. В небесных горах было не так уж много напоминаний о великих кланах и их традициях. Они оба могли расслабиться и делать то, что им хочется. Благо им хотелось одного и того же. Эвредика улыбалась ему, и касаться ее здесь было куда проще, чем во внешнем мире. Она сама протягивала ему руку, сама целовала. Он в жизни не чувствовал себя так, как рядом с ней. Мелочи, к которым он раньше относился с презрением, оказались притягательнее, чем откровенная страсть. И вдруг она будто стену между ними построила. В один миг вот все было хорошо, а вот она натянута улыбается ему и спешит убраться подальше. Цезарь не знал, как это понимать. Как на такое реагируют? Что делают? Раньше, если женщина начинала капризничать, он просто менял ее на женщину повеселее. Быстро, просто, удобно. Но заменить Тевридику было нельзя, даже при том, что в мире существовала ее точная копия. Такая вот ирония. Он искал причину сам и не нашел. Он ничего плохого не делал. Да он ради этой колдуньи чуть ли не себя перекроил. Разве за это он не заслуживает хоть какой-то благодарности? Но нет, Эвредика вела себя с ним так, будто он прошелся бодрым кругом и наплевал в лицо всей ее семье. Тогда Цезарь решил выяснить, на что она взъелась. Однако и это оказалось не так просто. Подобные разговоры можно было вести только наедине, а Эвредика сторонилась его, как чумы. Она постоянно была то сестрой, то с магами Эссентия, то с пациентами и старательно делала вид, что не понимает его намеки на уединение. Сперва это удивило Цезаря, потом обидело и, наконец, разозлило. Если она способна на такое, значит, он в ней ошибался. Вот и вся история. А в море много рыбы, хватит на всех. Словно почувствовав его настроение, И Лоиза Витре начала мелькать рядом с ним все чаще. Она и раньше не скрывала, что хочет быть с ним, признавалась в этом так откровенно, что самолюбие Цезаря не позволяло ему игнорировать ее. Но он все равно терпеливо объяснял ей, что ему сейчас не до того. Он не рассказывал ей про Евредику, потому что болтать об этом было небезопасно. Однако она, кажется, и сама почувствовала, что дело вовсе не в долге или работе. она вообще тонко разбиралась в чужих эмоциях. Илоиза первая заметила его недовольство и не позволяла мрачному настроению захватить его. Цезарь все меньше возражал. «Почему нет? Не он это начал, а и вредика. Вот пусть и посмотрит, сколько времени он останется без внимания». Илоиза не была грубой или наглой в своем обожании. В ней чувствовалось изящество истинной аристократки. Она словно шагнула прямиком из прошлого, когда обольстительные куртизанки легко пробивали себе путь на самый верх. По крайней мере, так казалось Цезарю. «Понятия не имею, почему меня к тебе тянет?» С тяжелым вздохом призналась Лоиза. «Это глупо. Хочется верить, что нет. Ты меня не любишь». «Да и ты меня. Ну и что?» «Я не знаю, что это за притяжение». «Может, и любовь?» «Нет, не любовь», — покачал головой Цезарь. Он и сам не брался сказать, почему так уверен в этом. Он лишь знал, что Эвредика заметила его новую пассию. Чем больше времени он проводил с Элоизой, тем чаще она смотрела на них. Трюк был примитивный. Пожалуй, даже слишком примитивный для Цезаря. Но какая разница, если всё работает? Он и сам не мог толком понять чего добивается и как во всем этом разбираться. Он просто вплыл по течению, надеясь, что все решится само собой. Однако стало только хуже. В один из вечеров, когда он провожал Элоизу до дверей ее спальни, она вдруг сказала, «Пойдем со мной, останься, прошу тебя». «Я не могу, ты же знаешь». «Не можешь?» — удивилась она. «Нет». «Не знаю, и даже впервые слышу. Только потому, что ты меня не любишь? Никогда бы не подумала, что ты такой романтик!» Цезарь невольно вспомнил их знакомство, когда оба не скрывали, что им просто хочется секса на одну ночь. «Нет, не думаю, что могу претендовать на звание «Романтика года», — фыркнул он. «Тогда иди со мной. Мне это нужно». «Так уж и нужно!» Лазурные, непередаваемо красивые глаза Элоизы смотрели на него серьезно и печально. «Да, нужно. Я боюсь, что умру здесь. А если так, то я хотела бы перед этим быть с тобой». «С чего ты взяла, что умрешь?» — поразился Цезарь. «У тебя еще даже болезни не нашли». «Но если найдут, мне кажется, я умру. Я точно знаю, что не заражу тебя, ты уже приняла лекарство. Только поэтому я прошу тебя, Илоиза, я...» Он и сам не знал толком, что должен ей ответить. По идее, отказаться, пусть и мягко. Но почему? Почему он должен сдерживаться и отказываться? Эвредика ясно дала понять, что старые традиции для нее важнее всего. А перед ним стоит одна из красивейших женщин в мире и просит его всего об одной ночи. «Какой псих станет ей отказывать?» К счастью, ему так и не пришлось принимать решение. Услышав торопливые шаги, он обернулся и увидел, что к нему спешит один из магов Исентия. Все они были низшего уровня, и Цезарь не собирался даже узнавать их имена, не то что запоминать их. Да и целители, наслышанные о его прошлом, старались обходить его стороной. Но не в этот раз. «Лорд Инанис? Вот вы где!» То есть, простите, но вас искали. Кто? Леди Элегио, господин. С Эвредикой что-то случилось? Эта мысль была первой и самой страшной. Цезарь не знал, почему она вдруг появилась. Ведь и даже самку горного дракона убить проще, чем Эвредику Элегио. Но избавиться от беспокойства он уже не мог. С ними все в порядке? Его самообладание охватило лишь на то, чтобы сказать... С ними. Хотя интересовала его всего одна. «Что?» — растерялся мако Сентия. «А как с ними? Что-то, может быть, не в порядке?» Для колдунов послабее близнецы были, если не кумиром, то эталоном так точно. Поэтому вопрос застал целителя врасплох, и его удивление успокоило Цезаря. «Ну, что-то же случилось?» — напомнил Цезарь. «Да». «В небесных горах есть... сложности. Мы сообщили о них Лиде а они велели найти вас». Похоже, расслабился он рано. Если близнецы позвали его, значит, сложности в зоне карантина и правда появились. Этого оказалось достаточно, чтобы он тут же забыл о Белайзе. Сезарь не собирался брать ее с собой и, направляясь за магом Эссентия, даже не помнил... Попрощался он с ней или нет? Он думал, что опасность исходит от болезней, но все оказалось куда запутанней. К вечеру этого дня Эссентия досчитались парой врачей. Маги, которым запрещено было покидать небесные горы, словно растворились в воздухе, и вряд ли они могли уйти, никого не предупредив. А с другой стороны, куда они могли деться? В кластере хватало опасных людей но ни один из них не был достаточно силен, чтобы незаметно убить великого колдуна. Поэтому их искали. И близнецы, и Цезарь, и другие колдуны. Да только все зря. Ночью никто не ложился. Они осмотрели гору внутри и снаружи, однако пропавших целителей так и не нашли. На следующий день все порталы небесных гор были заблокированы. И эта миссия уже не казалась Цезарю. Такой простой.